610. -е. Гуру. Спросят, откуда успех? Ответьте, от опыта жизни, большого, многовекового и богатого знанием сущности человека. Град Китиш — символ страны, захороненный до времени под водами жизни от бурных волн потока времени. Под внешними формами град древний живет, представляя собой ядро или душу народа. В лучших энергиях заложено основание, и не на время, но на века. В картинах и книгах моих найдете прозрение в эту основу, ибо на ней созидал. Потому и петербургского периода в творчестве своем не касался. Русь исконная, Русь новгородская, Суздальская, Переяславская — вот она настоящая. Ныне... Новое гармонически сочетаться будет со старым, настоящим и подлинным, но не временным, наносным и чужеземным. Прообраз тому будущему в своем творчестве дал. В полотнах, в книгах и прочих трудах. В искусстве ищите, во всех формах его. Новое время потребует понимания сущности, духа русской культуры и самых истоков ее.